Глава 22. Ольга не боялась разочарований, поэтому ей везло. В тот же день она сбегала в музей и выяснила у Яши, что дом вдовы Демидовой находится в Форштадте на Кузнечной улице. Сама вдова умерла, дом принадлежит Жакту, там живут шесть или семь семей. Среди них, конечно, можно найти старожилов. Возле дома Демидовой Ольга напала на старушку, которая родилась в соседней связи, и весь век просидела у ворот на скамеечке. Старушка знала и большевика, которого прятали у Демидовой. Большевика звали Глеб. Его взяли белой зимой, ночью, в восемнадцатом году. Невеста его, Олимпиада Мурашова, дочка учителя немецкого языка, работала машинисткой. В голодный год вышла замуж за Клюкова. Супругу ее служит в инвалидной артеле – а дома сушит солодский корень, торгует целебным отваром и от фининспектора откупается медовухой. Клюковы живут на той же Кузнечной улице, на самом краю. Едва дождавшись следующего дня, Олька побежала к Таньке прямо на пионерский сбор. Она выложила все новости и стала упрашивать подругу сходить вместе с ней на Кузнечную улицу. Таня сгорала от любопытства, но идти не могла. Яша наконец-то добился, чтобы в городском совете поставили вопрос о неотложных нуждах музея. А его единственные брюки были до того рваные, что если их не починить, директор музея преспокойно отправится в городской совет с голым задом. «Ты вот что сделай», — придумала Таня, — «возьми баронщика. Скажи, что изучает историю, пусть расспросит, что надо». Позвали Славика. Он подбежал, тяжело дыша, раскрасневшийся и счастливый, Они только что перетягивали на канате и победили. «Ты помнишь письмо Барановского?» — спросила Таня. Славик испуганно открыл треугольный ротик. «Письмо написано какой-то тетке, которая выдавала большевиков. Представь себе, что та гадюка сейчас ходит по садику и преспокойно собирает крыжовник. Можно с этим мириться?» «Нет», — сказал Славик, — «с этим мириться нельзя». «Видишь, Шолька, как он поддается агитации?» «Слушай задание». На Кузнечной улице обитает гражданка, которая эту змею хорошо знала. Ты пойдешь к этой гражданке и осторожно расспросишь о том, что тебе скажет Оля. Понятно? — Конечно. Это гражданка Мурашова, про которую написано в письме. — Молодец. Все понял. — Про письмо не говори, смотри, — предупредила Олька. Да, — Да-да, ни в коем случае, — подхватила вожатая, — про письмо забыть и не вспоминать. Ну, будь готов. Всегда готов». — сказал под салютом Славик. Усыпанная козьими орешками кузнечная улица Славику понравилась. Издали доносился церковный звон, у калиток играли котята, между домами росли рябинки, березы, клены, на старых деревьях покачивались качели. Славику было неведомо, чего стоила эта красота. Полисадники выравнивали в струнку еще при царях. За неровный штакетник казачков штрафовали — и деревья рассаживались по приказанию высшего начальства, дабы заграждать кровли от огня во время пожара. Если клен усыхал, хозяина пороли. Дом Клюкова стоял на самом краю, окруженный тесовым заплотом. На подоконниках лежали подушки в пунсовых наволоках, чтобы мягче было глядеть на прохожих. Олька постучалась. Открыл присадистый лосоватый человечек, сползающий сползающих галифе, Лицо у него было неприятно розовое, как после омоложения. Он посмотрел на тонкую Олькину талию и, не выслушав как следует чего надо, впустил гостей. В просторном дворе под турником, сделанным из обрезанной казачьей пики, лежали индюшки с голыми фиолетовыми шеями. Подальше, на бахче, словно валуны, валились тыквы. Там ходила, похожая на хозяина повадкой, пухлая женщина и развешивала на солнышке рыбу. На крыльце с боярскими витыми стояками хозяин разулся сам и велел разуться гостям. Они вошли в горенку, оклеенную грамотами, портретами вождей, антирелигиозными плакатами мора. В углу мерцали иконы, а над постелью висела картина в золоченой раме. На клеенке были изображены масляными красками ротонда на берегу озера и круглая луна. И ротонда, и луна, и черное небо отражались в озере до того зеркально, Ну, что картину без всякого урона можно было бы повесить вверх ногами. Горенка была заставлена шкафчиками, комодами, фикусами. Голландская печка занимала много места, так что двигаться в Горенке можно было только боком. На особом столике красовался ламповый приемник «Супергетеродин». Как только выяснилось, что Славик, сын начальника службы пути, Клюков взолыбался, сел перед ним на табуреточку, Достал из грудного кармана усыпанную блестящими камушками гребенку и причесал брови. Нус, молодая смена, обратился он к Славику. Какой у вас ко мне интерес? Славик увидел синие ногти на босых ногах хозяина и вспомнил продавца петушков. Вы голубей водите? спросил Славик внезапно. «Нет, молодой человек!» — Клюков встал, погладил Славика по головке и снова сел на табуреточку. «Такими пустяками не занимаемся!» «Он собирает факты о революции!» — напомнила Олька, настойчиво глядя на Славика черными египетскими глазами. «Пионеры поручили ему уточнить кое-что. Ваша супруга участвовала в революции?» «А как же!» «Хозяин зашлепал по горенке, и моя Олимпиада боролась, и я боролся. Можем осветить примеры поучительные для подрастающей смены. Олимпиада», — шумнул он в оконце, — «вы подсказали, гражданочка, чтобы нас с ней на публику вывели, в клуб или куда-нибудь на красную кафедру, мы бы тогда за один раз много бы геройства рассказали. Время в самый раз. Небось, считали, как лорды морды воду мутят?» Пилсудского наускивают. В Америке аэрохимическую бомбу сготовили, начиненную люизитом. «Одна бомба», — пишут вон в Красной Ниве, «зараз отравит цельных десять кварталов населения. Конец света». Чего, барышня, улыбаетесь? «Базар проходили. Видали, какой товар народ берет? Соль да воблу берут, сухари сушат. Тут не до смеха. Народ не обманешь, народ войну чует». «Олимпиада!» — завопил он снова в окно. «Кому касается?» «А вы тоже участвовали в революции?» — спросил Славик, не сводя глаз с его синих ногтей. «А как же? В погребах не отсиживался, как другие некоторые». Он причесал гребенкой брови и глянул на себя в буфетное стекло. «Я повсюду воевал. Где беда, там и я. И на Волге, и на Урале, и в Туркестане. Куда фронзе, туда и я. Бывало, враги пушки выставят». А мы шашки наголо, и на них, у страсти, протянул он по бабье и присел немного. Одно слово — лава, красный ураган. Вошла женщина лет тридцати, такая же пухлая, как и супруг, и похожая на него повадкой. Обратно людей пугаешь. Устало улыбнулась она, утирая фартуком, налипшую на руки рыбью чешую. Чего тебе? Кабы рыбу коты не унесли. Присядь. — Не унесут, — сказал хозяин. — Вот же надо дождались, правда, и мы. И об нас вспомнили. Хочут записать наши заслуги, навечно скрижали, чтобы подрастающая смена издавала нам заслуженный почет. — Это знаешь кто? — показал он пальцем на Славика. — Сынок самого начальника железной дороги, гражданина Русакова. — Ваш муж говорит, что вы в большевикам помогали, придутовцах, — пояснила Оля. — Помогала немного. — А вы помните какого-нибудь большевика. — Да годов-то сколько прошло. — Где тут вспомнишь? — Вспомнишь, — сказал Клюков, — ты бы хоть переоделась. — Суть у тебя кофты нет? Надень хоть ту розовую, сладенького цвета. Сейчас она вам все расскажет. Олимпиада тут же в Горенке переоделась и села. — Ну что ж ты спрашивай, — сказала Славику Олька. Клюков мелко тряс правой ногой. Славик связывал это трясение с синими ногтями и не мог собраться с мыслями. — Вы знали товарища, который жил нелегально в доме вдовы Демидовой? — спросил он Заучина. Олимпиада покосилась на супруга. — Ну что ж ты? — подбодрил ее Клюков. — Не бойся, знала, так говори. — Знала, — сказала Олимпиада. — А как его звать? — спросила Оля. — Не Глеб? — Ну говори, — понукал Клюков. — Глеб то Глеб. — Глеб, — сказала Олимпиада а где он теперь теперь его нигде нету выдали его дутовцам заговорила олимпиада выследили его двор оцепили и поймали нездешний он был со степи его прислали революцию делать веселый был человек глазки карие веселый веселый передразнил ее хозяин тебя про переворот спрашивают про красный ураган а ты глазки карие дура а как он жил спросила олька секретно А как же, очень даже секретно. Сама Демидова не знала, что у ней там в староюшке красная живет. Власти к ней не совались, у ней муж был пристав, дворник только знал, да мы. Я ему письма из штаба носила, один раз мимо патруля провела. Она законфузилась, под ручку прошли. — А темно, комендантский час, — добавил Клюков, мелко тряся ногой. У-у-у, страсти! — Вам страшно было? — спросил Славик. А, как же, не страшно? Конечно, страшно. И бандитов боялась, и патрулей. А главное был страх, чтобы папа не узнал, куда бегаю. Родитель у них был серьезный, пояснил Клюков. В гимназии по-немецкому учил. Как что? За ремень? Какой ужас, сказал Славик. Да ну что там, Олимпиада вздохнула, жили хорошо, сытно. Папаша от людей уважение имел. В первые дома приглашали. У Панкова кондитера, на дому детишек учил, у Белина, у Степанова. Славик насторожился. Фамилия Степанов вызвала у него смутное беспокойство и настойчивую потребность что-то вспомнить. «Тебя про твоего родителя не спрашивают», — перебил ее Клюков. «Граждане переворотом интересуются». Родитель у нее в голодный год помер, грибами отравился. «Помер, и нечего его поминать. Ты лучше обрисуй, как большевиков выручала». «Разве я одна выручала?» «Глеб велел нам выйти на тайное место, дождаться беглых и отдутовцев спрятать». «Вот она какая была!» — отметил хозяин. «Не жалела молодую жизнь. За такие дела надо красные ордена вешать». Ближе к полночи подошли трое, сказали пароль, все честь по чести, и я отвела их к Катюшке. «А кто это Катюшка?» — спросила Ольга. «Тоже из красных?» «Не знаю». Она, я думаю, не разбиралась. Ей бы только озорство показать, возле боевика покрасоваться. Тогда много было девчонок отчаянных. Глафира была, помню, Нюрка. Со своих кавалеров моду брали. Эти-то арестанты, вон какие озорники были. Стражу в чулан загнали. А на пороге положили бомбу. Сидите, мол, смирно, а то бомба разорвет. А заместо бомбы в газете была завернута брюква. Вон как озорничали. Про брюквы нечего поминать. — прервал Клюков. — Не принижай революцию. — А среди ваших подружек не было такой, Ильи Акимовны? — спросила Олька. — Не помню что-то. — Олимпиада подумала немного. — А какая она из себя? — Ну, как все, культурная. — Не помню. Из культурных к нему Леночка бегала, сестра Милосердия. — Она тоже арестантов прятала? — Нет, Глеб я не доверял. — А красавица была. Глазки ровно у кошки, золоченые. «Граждане собирают факты для подрастающего поколения, а она обратно — глазки!» — растердился Клюков. «Нет-нет, подробности тоже интересны. Ольга чуяла, что напала на след и волновалась. А почему Глеб не доверял Леночке? Какая, вы думаете, причина?» «Уж не знаю, как вам и разъяснить». «Олимпиада подумала, уж больно непростая была. И про белых больно много знала, про их незамыслы. Все выхвалялась, пижонила». Славик вздрогнул. Внезапно он вспомнил, что пижон по-русски означает голубь. Вспомнил Клишню, а вспомнив Клишню, вспомнил и все остальное, что фамилия Клишни Степанов и что отца его повесили дутовцы. Скажите, пожалуйста, спросил он, замирая, Степанов, у которого ваш папа учил детей, случайно не присяжный поверенный? Да, адвокат. — удивилась Олимпиада. — А ты его откуда знаешь? — Подожди, Славик, — начала была Олька, но он уже не слышал ее. — Я, конечно, самого присяжного поверенного не знаю, — торопясь объяснял он. — Я Клешню знаю. У присяжного поверенного был сын, понимаете, его звать Клешня. — Значит, ваш папа этого Клешню и учил. Пижон означает голубь. — Да ты что! — засмеялась Олимпиада. — Какой такой Клешня? — У Степановых был единственный сынишка Артур. Деликатный такой, чуть что не так плачет. И дочка была, а никакого Клишни у них с рода не бывало. Ну, значит это не тот присяжный поверенный, значит это другой присяжный поверенный. Вы у Клишни спросите, что там спрашивать. Степановых дутовцы истребили, весь корень подчистую. Одна дочка осталась, Лора. Нет, и Клишня остался, кричал Славик. Вы не знаете, ну как же нам не знать, когда Лорочка сиротинка с нами жила. Как сейчас помню, прибегла к нам, рожит вся, ничего путем сказать не может, спрашивает, где папа, мама, где братик, ничего не говорит, плачет только и трясется. Ну, оставил папаня ее у нас, так и жила. В уголок заберется и выглядывает, как мышонок. — Ну да, конечно, — подхватил Славик, — это и есть сестренка Лора. А он забыл, как ее звать. — Кто позабыл? — Да клешня же, он ее много лет ищет. Он у нас каждое лето на парадной лестнице ночует. Я его приведу к вам. «На что его приводить?» — насторожился, и как будто испугался Клюков. «Ну как же на что? Он же сестренку ищет. Столько лет ищет, что позабыл, как ее звать. Она у вас жила?» «Нигде она не жила!» — отрезал Клюков. «Как же нигде?» — тетенька сказала. «Тетенька тебе что хочешь, сбрешет, только уши разевай!» «Да ты что!» «Вовсе без совести!» — Олимпиада гневно покраснела. «Как же не жила!» У папани до да самой его кончины жила. Да у нас с тобой, почитай, год. Какой тебе год? Клюков еще сильнее стал трясти ногой, а мы ее в приют когда сдавали. Позабыла, а? Позабыла, что ли, как мы эту мокрицу в приют сдавали? Олька тронула Славика за руку и сказала, «Мы отошли от темы. Подожди, Славик, вы сказали про сестру Милосердия. Не припомните, как ее фамилия? Славик, подожди». Но Олимпиада завелась. Видимо, по вопросу Лоры у супругов не было полного взаимопонимания. «Чего она тебя объедала?» — бронила она мужа. «Тихая была Лорочка, безропотная. Ты ей за весь год юбчонки не справил с Капидом. Майор Ваньо донашивала. А теперь, видишь ты, мокрица. Рыба у тебя где?» — перебил хозяин. «Гляди, коты унесут». «Ой, батюшки!» — Олимпиада бросилась на крыльцо. «Я знаю, почему вы затыкаете ей рот», — проговорила Ольга. «А вы, мадам, не стращаете?» — Сахарно улыбнулся Клюков. «Не такие стращали? Нам бояться некого. У нас все документы подколоты. А вот вы, мадам, сообщите, кто вас заслал выведывать семейные дела под ширмой этого пионера, а? У вас от кого мандат? Я знаю, почему вы затыкаете ей рот», — медленно повторила Ольга. «Но вы ошибаетесь. Судьба девочки нас не интересует». «Как не интересует?» — завопил Славик. «Что вы, тетя Оля?» «Совершенно не интересует. Мы разыскиваем подругу вашей жены Леночку, сестру Милосердия. Коза у нее подруга. Я ее подобрал, когда она голышом бегала, в пастухи нанималась. Я их вместе с этой Макрицей, с лоркой этой, на свое издевение взял». А ежели вам на нас набрехали, так мы от любой клеветы давно отбелились. А теперь, пожалуйста, не задерживайтесь». Клюков вскочил с табуретки и распахнул дверь. «У меня сейчас перекуска». «Мы уйдем», — сказал Славик. «Вы только скажите, где Лора». «Да подожди ты!» — Олька сердито дернула его за руку. «Сперва сговоритесь друг с дружкой, а тогда заходите». Клюков снова сахарно улыбнулся. «Хочете нас на крючок поймать?» За дурачков посчитали? А мы нет, не дурачки. Если хотите добром послушать про переворот, пущай нас вызовут в клуб. А частным порядком мы не желаем. Так там и скажите. Славик и Олька вышли на крыльцо. Хозяйка, ощерившись, потрошила рыбу. Послушайте, быстро проговорила Олька, скажите только одно, кто такая Леночка? Как ее фамилия? Где ее найти? ну Олимпиада, послышалось от порога. «Чего Олимпиада?» — накинулась она на хозяина. «Сам привел, не знаю, кого, а теперь Олимпиада. Сам пускал, сам и выпроваживай». «Вот смотри, Славик», — громко сказала Олька, — «и это называется люди. Так и сойдут на нет возле своих лещей. Ни сказок про них не расскажут, ни песен про них не споют». «Ничего, ничего», — торопил хозяин. «Мы не конница Буденова, чего об нас песни петь?» «Я вот скажу лишне Пригрозил Славик, он вас зарежет, тогда узнаете. Калитка захлопнулась. Ольга и Славик виновато поглядели друг на друга.